Он появился через два. Я не ждала его в то утро, и инстинкт мне ничего не подсказал. Стук в дверь был странным, слабым. Если бы пришла милиция, пожарная инспекция, ценнопедемстанция, районный архитектор или еще какие-нибудь носители национальной идеи, звук был бы не такой. Я знаю, как стучат, когда приходят за деньгами.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 Вдвух остались впечатавшиеся черные шерстинки, и я поняла, что в него стреляли. Когда он был... Я не знала, как назвать его новый облик. Слово «собака» казалось мне обидным. «Готово», — сказала я. «Теперь надо перевязать чем-нибудь стерильным. Ты полежи здесь, я схожу в аптеку». «Тебе чего-нибудь купить?» «Да». «Купи цепь и ошейник». «Что?»